Два. Десять. Вина Достоевского. Тем же вечером я выхожу в прямой эфир в Инстаграме, рассказывая о нелепых отголосках происходящего, о цензуре, которой подвергся Достоевский. Тогда я еще не знал, что через несколько дней получу из России фотографию большого рекламного счета, установленного на обочине дороги с надписью «На Западе отказались читать лекции про Достоевского», мы продолжаем восхищаться героями Марка Твена. Инстаграм – проект платформы Метта, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В прямом эфире я говорю, что меня лишили возможности прочитать четыре лекции по Достоевскому, о которых сами меня просили, и что вина Достоевского в том, что он русский. Даже если он умер в 1881 году. Это преступление, которое не имеет срока давности. Он русский и должен быть наказан. Он имеет наглость родиться в России и заслужил, чтобы его стерли из памяти, чтобы не нагнетать. Мой друг Андреа Маро, проректор Павийского университета, пишет мне прямо во время прямого эфира, что я могу прочитать у них тот курс лекций, от которого отказались в университете Бикока. Я благодарю его и говорю. Посмотрим. На следующий день я приезжаю утром на вокзал, чтобы вернуться в Милан, и без пяти минут 8 получаю сообщение от Антонио Фуничелло. Антонио Фуничелло следит за мной в Твиттере не первый год, я знаю его аватар, символ, который он использует в интернете. «Твиттер заблокирован на территории Российской Федерации». Он пишет, что он глава кабинета министров, и спрашивает, может ли он мне позвонить. Я принимаю это за шутку, но соглашаюсь на звонок. Он звонит мне, подтверждает, что он глава кабинета министров, и говорит, что его работодатель очень недоволен тем, что мои лекции подвергаются цензуре. Фуничелло обещает, что в течение дня мне позвонит министр университетов и научных исследований. И я думаю, что, наверное, это не шутка. И действительно, незадолго до обеда, когда я уже приехал в Монсу, мне позвонила министр университетов и научных исследований. В тот день телефон у меня трезвонил, не переставая. Утром я приезжаю на лекции и отключаю мобильный. Когда выхожу через три часа, читаю сообщения. Меня просят выступить на радио 3 в программе Gate вместе с проректором Бикокки. Пишу, что не смогу, потому что после обеда занят. У меня действительно назначена встреча. Я обещал своему другу Клаудио Сфорце сходить на матч Монца-Парма, проходивший на стадионе Бриантео в Монце. И пока мы едем в машине, я просто даю интервью Анализы Куцакреа, которая, как и я, изучала филологию и обожает литературу. Она хороший человек, у нее замечательный сын, и я ей доверяю. После чего иду смотреть, как играет Парма. Сыграли в ничью. Франко Васкис забил незабываемый гол. Можете посмотреть игру Монца-Парма, это было 2 марта 2022 года. Все это не имело бы к нашей истории никакого отношения, если бы Франко Васкис не был поэтом, как и Анна Ахматова.